Что делать нам с убитостью равнин, с протяжным голодом их чуда? Ведь то, что мы открытостью в них мним, мы сами видим, засыпая, зрим. И всё растёт вопрос: куда они? Откуда? И не ползёт ли медленно по ним тот, о котором мы во сне кричим? народов будущих и уда